Спектральный анализ Когда луч Солнца проходит через призму, то на экране позади нее возникает спектр. За 200 лет к этому явлению привыкли. Если не вглядываться пристально, то кажется, что между отдельными частями спектра нет резких границ. Красный непрерывно переходит в оранжевый, оранжевый в желтый и так далее. и других в 1802 году рассмотрел спектр английский врач и химик Уильям Хайд Уоллестон. Волостон обнаружил при этом несколько резких темных линий, которые без видимого порядка пересекали спектр Солнца в разных местах. Ученый этим линиям особого значения не придал. Он полагал, что их появление вызвано либо особенностями призмы, либо особенностями источника света, либо другими какими-то побочными причинами. Сами линии представляли для него интерес только потому, что они отделяли друг от друга цветные полосу спектра. Позднее эти темные линии назвали праунгоферовыми, увековечив имя их настоящего исследователя. Иосиф праунгофер в 11 лет после смерти родителей пошел в учение к шлифовальных дел мастеру. Из-за работы на школу времени оставалось мало. До 14 лет Иосиф не умел ни читать, ни писать, но не было счастья, а до несчастья помогло. Однажды дом хозяина рухнул. Когда же Иосифа извлекли из-под обломков, мимо проезжал наследный принц. Он пожалел юношу и вручил ему значительную сумму денег. Денег хватило юноше, чтобы купить себе шлифовальный станок и начать учиться. Гофер в заштатном городке бенедикт не учился шлифовать оптические стекла. В своем предисловии к собранию сочинений Фраунгофера Э. Ломмель так подытожил ему вклад в практическую оптику. Благодаря введению своих новых и усовершенствованных методов, механизмов и измерительных инструментов для вращения и полировки линз, Ему удалось получить достаточно большие образцы флинт и кронгласа без всяких прожилок. Особенно большое значение имел найденный метод точного определения формы линз, который совершенно изменил направление развития практической оптики и довел ахроматический телескоп до такого совершенства, о котором раньше нельзя было и мечтать. Чтобы произвести точные измерения дисперсии света в призмах, Праунгофер в качестве источника света использовал свечу или лампу. При этом он обнаружил в спектре яркую желтую линию, известную теперь как желтая линия натрия. Вскоре установили, что эта линия находится всегда в одном и том же месте спектра, так что ее очень удобно использовать для точного измерения показателей преломления. «После этого», — говорит Франк Гофер в своей работе 1815 года, «я решил выяснить, можно ли видеть подобную светящуюся линию в солнечном спектре. И я с помощью телескопа обнаружил не одну линию, а чрезвычайно большое количество вертикальных линий, резких и слабых, которые, однако, оказались темнее остальной части спектра, а некоторые из них казались почти совершенно черными. Вскоре он насчитал их там 574. гофер дал название и указал их точное местоположение спектре. Обнаружилось, что положение темных линий было строго неизменным, в частности, всегда в одном и том же месте желтой части спектра появлялась резкая двойная линия. Ее Фраунгофер назвал линией О. Ученый также обнаружил, что в спектре пламени спиртовки на том же самом месте, где и темная линия О в спектре Солнца, всегда присутствует яркая двойная желтая линия. Лишь много лет спустя стало понятно значение этого открытия. Продолжая свои исследования темных линий в спектре Солнца, Фраунгофер понял главное. Их причина не в оптическом обмане, а в самой природе солнечного света. В результате дальнейших наблюдений он обнаружил подобные линии в спектре Венеры и Сириуса. Однако открытие Фраунгофера, как выяснилось позднее, оказалось особенно важным. Речь идет о наблюдении на двойной D-линии. В 1840 году, когда ученый опубликовал свои исследования, на это наблюдение особого внимания не обратили. Однако спустя 43 года Уильям Сван установил, что двойная желтая линия О в спектре пламени спиртовки возникает в присутствии металла натрия. Увы, как и многие до него, Сван не осознал значения этого факта. Он так и не сказал решающих слов. Эта линия принадлежит металлу натрию. В 1859 году к этой простой и важной мысли пришли два ученых: Густав Роберт Кирхгоф и Роберт Вильгельм Бунзен. В университетской лаборатории Гейдельберга они поставили следующий опыт: То них через призму пропускали либо только луч солнца, либо только света Ученые решили пропустить их одновременно. В результате они обнаружили явление, о котором рассказывают подробно своей книги Л. И. Пономарев. Если на призму падал только луч солнца, то на шкале спектроскопа они видели спектр солнца с темной линией О на своем обычном месте. Темная линия по-прежнему оставалась на месте и в том случае, когда исследователи ставили на пути луча горящую спиртовку. Но когда на пути солнечного луча они ставили экран и освещали призму только светом спиртовки, то на месте темной линии О четко проявлялась яркая желтая линия О натрия. Кирхгоф и Бунзен убирали экран, линия О вновь становилась темной. Потом они луч Солнца заменяли светом от раскаленного тела. Результат был всегда тот же. На месте ярко-желтой линии возникало темное. То есть всегда пламя спиртовки поглощало те лучи, которые оно само испускало. Чтобы понять, почему это событие взволновало двух профессоров, проследим за их рассуждениями. Ярко-желтая линия О в спектре пламени спиртовки возникает в присутствии натрия. В спектре Солнца на этом же месте находятся темные линии неизвестной природы. Спектр луча от любого раскаленного тела сплошной и в нем нет темных линий. Однако, если пропустить такой луч через пламя спиртовки, то его спектр ничем не отличается от спектра Солнца. В нем также присутствует темная линия и на том же самом месте. Но природу этой темной линии мы уже почти знаем, во всяком случае, мы можем догадываться, что она принадлежит натрию. Следовательно, в зависимости от условий наблюдения, линия О натрия может быть либо ярко-желтой, либо темной на желтом фоне. Но в обоих случаях присутствие этой линии все равно, какое, желтое или темное, означает, что в пламени спиртовки есть натрий. А поскольку такая линия спектра пламени спиртовки в проходящем свете совпадает с темной линией О в спектре Солнца, то значит и на Солнце есть натрий. Причем он находится в газовом внешнем облаке, которое освещено изнутри раскаленным ядром Солнца. Короткая заметка в две страницы, написанная Кирхгофом в 1859 году, содержала сразу четыре открытия. Каждый элемент имеет свой линейчатый спектр, а значит строго определенный набор линий. Подобные линии можно использовать для анализа состава веществ не только на Земле, но и на звездах. Солнце состоит из горячего ядра и сравнительно холодной атмосферы раскаленных газов. На Солнце есть элемент натрий. Первые три положения вскоре подтвердились в частности гипотеза строения Солнца. Экспедиция Французской академии наук в 1868 году во главе с астрономом Жан Сеном побывала в Индии. Ада обнаружила, что при полном солнечном затмении в момент, когда его раскаленное ядро закрыто тенью Луны и светит только корона, все темные линии спектра Солнца вспыхивают ярким светом. Второе положение Кирхгофа и Бунзен не только блестяще подтвердили, но и воспользовались им для открытия двух новых элементов – рубидия и цезия. Так родился спектральный анализ, с помощью которого теперь можно узнавать химический состав далеких галактик, измерять температуру и скорость вращения звезд и многое другое. Позднее для приведения элементов в возбужденное состояние стали использовать чаще всего электрическое напряжение. Под воздействием напряжения элементы излучают свет, характеризующийся определенными длинами волн, то есть имеющий определенную окраску. Этот свет расщепляется в спектральном аппарате в спектроскопе, главной частью которого является стеклянная или кварцевая призма. При этом образуется полоса, состоящая из отдельных линий, каждая из которых является характерной для определенного элемента. Например, и раньше было известно, что минерал клевиид при его нагревании выделяет газ, похожий на азот. Этот газ при его исследовании с помощью спектроскопа оказался новым, еще неизвестным благородным газом. При электрическом возбуждении он испускал линии, которые уже раньше были обнаружены при анализе лучей Солнца с помощью спектроскопа. Это был своеобразный случай, когда элемент, открытый ранее на Солнце, был обнаружен Рамзаем и, и на Земле. Ему было присвоено название гелий, от греческого слова «гелиос» — «солнце». Сегодня известно два вида спектров: сплошной или тепловой и линейчатый. Как пишет Пономарёв, тепловой спектр содержит все длины волн, и излучается он при нагревании твердых тел и не зависит от их природы. Линейчатый спектр состоит из набора отдельных резких линий, возникает при нагревании газов и паров, когда малы взаимодействия между атомами, и что особенно важно, этот набор линий неповторим для любого элемента. Более того, линейчатый спектр элементов не зависит от вида химических соединений, составленных из этих элементов. Следовательно, их причину надо искать в свойствах атомов. То, что элементы однозначно и вполне определяются видом линейчатого спектра, вскоре признали все. Но то, что этот же спектр характеризует отдельный атом, осознали не сразу, а лишь в 1874 году, благодаря работам знаменитого английского астрофизика Нормана Лукьера. А когда осознали, сразу же пришли к неизбежному выводу. Поскольку линейчатый спектр возникает внутри отдельного атома, то атом должен иметь структуру, то есть иметь составные части.